Храм спаса нерукотворного образа в селе Уборы. В 2001 году началась моя работа на телевидении. В разное время я вела программы на ОРТ, СТС, Домашний, на других каналах. Хорошо помню, как мы с Андреем Малаховым и его шеф-редактором Наташей Сидели на первом этаже Астанкина в несуществующем ныне кафе «Макс». На дворе 1999 год у меня вышла первая книга. Андрюша тогда работал в программе «Доброе утро». Мы пили чай, ели какие-то булки. Андрей мне неожиданно сказал, «Поверь, через несколько лет у тебя будут многомиллионные тиражи». Я засмеялась. «Многомиллионные тиражи?» Но это навряд ли. На данном этапе в Эксмо Лежат уже 11 полностью готовых рукописей. Крутые наследнички вышли в феврале. Но более детективы Дари Донцовой не публикуют. Мне исправно платят аванс за каждое произведение, но почему-то не печатают их. Однажды я набралась храбрости и поинтересовалась у Ольги Вячеславовны Рубис. А что с моими новыми книгами? Надо подождать, загадочно ответила та. Слова редактора расстроили. В тот же день я поехала на телевидение была гостем в какой то программе после съемки увидела в коридоре андрюшу наташу они потащили меня в макс и стали спрашивать от чего не весело выгляжу я рассказала им об одиннадцати рукописях и вот тут андрюша пообещал дари Донцовой многомиллионные тиражи а наташа подхватила да да тоже так думаю а еще уверена что начнешь вести программу на первом канале Стараясь не расхохотаться, я решила ответить тем же и воскликнула. «А ты станешь самым известным телеведущим России, честное слово!» Андрей посмотрел на Груню, а Грепина уставилась на Малахова. Через пару минут мы оба расхохотались. «Многомиллионные тиражи!» — стонала я. «Лучший ведущий, конечно, хорошо!» — вторил Андрюша. «Но ты уверена, что это я? А вот с тобой получится именно так, как мы сказали». «Тоже уверена в своих словах?» кивала я. Сцена напоминала спектакль по басне Ивана Крылова «Кукушка и петух». Но вскоре после того разговора «Эксмо» стала выпускать каждый месяц по книге Дарьи Донцовой. Издательство просто собирало 12 рукописей. Андрюша же быстро превратился в одного из самых любимых телеведущих России. «Близкие отношения связывают меня и с Лерой Кудрявцевой. Хорошо помню, как один из членов моей семьи упал на лестнице и сломал позвоночник». На дворе то ли час, то ли два ночи. У Леры маленький ребенок, Но я, забыв о хорошем воспитании, набрала номер личного телефона Кудрявцевой, услышала сонный голос. «Привет». Стараясь не заплакать, я тихо сказала. «Леруся, случилась неприятность». Кудрявцева молча выслушала меня, коротко произнесла «Сейчас, три минуты». И я получила телефоны всех нужных врачей. Внизу имелась приписка. Каждого предупредила. «Звони, ждут» лера моментально пришла на помощь то что на дворе ночь ее не смутило. лера андрюша и боря корчевников были рядом со мной в год когда отошел к ко господу александр иванович они первые кому я написала о том что мужа больше нет и мои друзья отреагировали одинаково они все сделали программы посвященные академику донцову мой супруг не являлся медийным человеком Вот в мире психологии он был очень хорошо известен, уважаем как российскими, так и западными коллегами. Но широкому кругу телезрителей имя профессора Донцова мало что говорит. Хорошего рейтинга, священную корову телевидения такая программа не принесет. Но мои друзья добились создания выпусков, они очень хотели меня утешить. В начале 2000-х годов я стала ведущей одной ежедневной ТВ-программы, а это предполагало так называемые «пуловые съемки. Что такое пол? Три дня беспрерывного нахождения в студии. За этот период снимают и 12-15 программ. Потом перерыв, 10 дней, и новый пол. Я стала жить в таком графике. Он меня полностью устраивал. Дарья Донцова не задерживала рукописи, работала на телевидении. Вот только свободного времени стало мало. Как-то раз Александр Иванович попросил жену пойти с ним на юбилей одного его коллеги. Тот отмечал круглую дату, и решил созвать всех, кого можно. Я немало удивилась. Вообще не знакома с мужчиной. «Его супруга твоя фанатка», — пояснил супруг. Я вздохнула. «Понятно, предстоит работать на чужом празднике писательницей Дарьи Донцовой. Мне не по душе тусовки, в особенности те, где следует сидеть за столом, слушать бесконечные тосты. Я не пью спиртное, не ем мясо и салаты с майонезом». Но вот самое главное — терпеть не могу, когда начинают петь дифирамбы Дари Донцовой. В такой момент Груня просто не знает, куда ей деваться. Писательница начинает глупо хихикать, улыбаться, и больше всего на свете хочет оказаться как можно дальше от того места, где находится. Сообщение о фанатке, жене именинника, Грушеньке совсем не понравилось. Но мужа обижать не хотелось. Что делать? И тут, словно по заказу, раздался звонок продюсера моей программы. Извини, затараторил он. Но очередной пол начнется завтра, а не через день, как планировалось. Понимаю, нарушаем все твои планы, но. я чуть не завизжала от радости. Спасибо, спасибо! Непременно буду в Останкина в 6:30. Как всегда, в восемь мотор? Похоже, мужчина ожидал иной реакции, потому что поинтересовался: Ты в порядке не заболела? Здорово, как молодая корова, заверила я. Всегда готова работать. Люблю тебя, чмоки! «Ага», — пробормотал коллега и отсоединился. Я, чуть не прыгая от радости, посмотрела на мужа. «Прости, не могу пойти в ресторан, завтра пол начинается». «Уже понял», — кивнул Александр Иванович. «Сбор в 17 часов. Наверное, до закрытия харчевни просидим. Может, после съемок успеешь?» «Конечно, очень постараюсь», — соврала я, прекрасно зная, что раньше полуночи слова «Снято всем спасибо, все свободны, завтра восемь мотор, ведущий приехать в 6.30» никогда не прозвучат. На следующий день мы сняли три программы, потом операторы отправились обедать, по трудовому договору им положен час перерыва. И все остальные, занятые в съемках, тоже отдыхают. Людей, которые стоят за камерами, зритель не видит, а от них зависит очень многое. И первое, что я усвоила, став телеведущей, можно поругаться в студии с кем угодно, но никогда не скандаль с оператором. Я легла в гримерке на диван, И тут вошел продюсер. Все, уезжай домой». Я села. «Нам еще пару программ работать». «Не надо», — мрачно уточнил парень. «Какая-то фигня в останке нас электричеством. Завтра снимаем шесть выпусков. В среду столько же. Приезжай к пяти тридцати. Раньше стартуем». Я быстро умчалась на стоянку и покатилась в мопс-хаус. Тут надо сказать, что пару недель назад мы с мужем купили мне новую машину, а старую сдали в салон. Представьте теперь мое удивление, когда автомобиль вдруг начал странно дергаться. Шофер Сергей быстро припарковался у какого-то дома. Что случилось? спросила я. Не едет мрачно ответил Сережа. Водитель у меня прекрасный. Он работает у нас более 20 лет, давно стал членом семьи. Сергей, бывший военный, подполковник, ракетчик, он способен с помощью гвоздей и молотка починить что угодно. К умелым рукам Сережи. Прилагается всегда хорошее настроение и твердая уверенность в том, что женщинам следует помогать. Если же представительница слабого пола впадает в истерику, устраивает скандал, то ее надо живо утешить, потому что она девочка, следовательно, существо нежное, ранимое и не очень разумное. Наверное, из-за этой своей позиции Сережа счастлив в личной жизни, у него прекрасная жена Катя, она нотариус и две очаровательные дочки ты же сейчас разберешься засмеялась я водитель стал совсем мрачным придется вызывать представителей сервисной службы салона зачем удивилась я сергей попытался объяснить ситуацию из всех его долгих слов я поняла лишь одно если водитель сейчас сам начнет ковыряться под капотом мы лишимся гарантийного обслуживания и долго мастеров ждать осторожно осведомилась я ответ не понравился в лучшем случае часа полтора «И что теперь делать?» — застонала я. Сергей показал на дом, возле которого заглох джип. «Смотрите, там ресторан, а в нем сейчас находится Александр Иванович». Я глянула на вывеску. «Точно!» «Идите туда», — посоветовал Сережа. «Пообедайте, и туалет окажется чистый». «Не жуть, как в Останкино». что «Что-то не хочется на вечеринку», — призналась я. «На вас платье, красивая прическа, шикарный макияж», — принялся уговаривать хозяйку водитель. Выглядите суперски. Поужинайте спокойно. И Александр Иванович обрадуется, что его просьбу уважили. И мастера, может, успеют что-то сделать. Я отправилась на праздник. Вошла в трактир. Ко мне сразу кинулась супруга, виновника торжества. Самые худшие ожидания начали оправдываться. Хозяйка праздника начала демонстрировать гостям Дарью Донцову. Мне пришлось поговорить и сделать фото почти с каждым человеком. Потом, наконец-то, всех позвали за стол на котором у каждого прибора стояли карточки с указанием фамилии гостя. Я хорошо знаю, что садиться необходимо именно на свое место. Устроители заранее распланировали праздник, не надо нарушать их планы. Но у меня не имелось намерения надолго задерживаться в харчевне. А как удрать до подачи десерта, если писательницу посадят возле жены юбиляра? Дама уже успела сделать со мной массу снимков, сообщить, что Донцова просто обязана написать книгу Об ее очень интересной жизни. Желательно сделать серию в нескольких томах». Я тихо пробормотала в ответ. «К сожалению, не умею писать биографические романы. Работаю в жанре детектива. Вот-вот не утихала супруга-именинника. Моя жизнь — самое увлекательное приключение. Во время ужина расскажу все-все. Поймете, какой потрясающий материал сам падает в руки писательницы. На мое счастье...» Именно на этой стадии нашего общения главный герой вечера позвал жену. Та, быстро сказав «сейчас вернусь и поговорим с сласть», пошла к мужу. А я живо поспешила к столу, решила устроиться как можно ближе к выходу. И мне это удалось. В нужном месте имелось несколько пустых стульев. «Садимся здесь», — шепнула я Александру Ивановичу. «Нет», — возразил супруг, — «смотри, тут кувертные карточки с иными фамилиями». «Я сделала то, чего никогда не совершала ранее и, надеюсь, не повторю и в будущем». Грушенька схватила две бумажки, скомкала их, спрятала в свою сумочку и прошипела «Сидим тут». Александр Иванович не стал спорить. Он сообразил. Супруга, не пойми почему, впала в ярость. Подобное за нашу семейную жизнь случалось всего несколько раз. Инстинкт самосохранения и опыт практикующего психолога подсказали декану психологического факультета МГУ, «Не спорь с гранатой, она взорвётся». Муж молча опустился на стул и ласково зашептал. «А вон там твой любимый салат с крабами». Меня же просто душила злоба. «Что я тут делаю? Зачем?» — послушала Сергея. В конце концов, следовало просто отправить водителя в трактир, чтобы он принёс мне в машину поесть. Рядом находится другой ресторан. Там точно имеется чистый туалет. Мало того, что в Останкино проблемы с электричеством, «Завтра снимаем шесть программ», «Явиться в студию надо очень рано», так еще и писательница с дуру приперлась туда, где не хотела появляться. «Кто я после этого? Как меня называть?» В голове заиграла песенка из детского кинофильма «Скажите, как его зовут?» «Бу-ра-ти-но». «Вот-вот, это про меня». Я повернула голову и вдруг увидела табличку с именем своего соседа слева. На ней стояла фамилия очень известного человека, «владельца крупного издательского бизнеса». А меня постоянно пытаются перекупить разные книгоиздатели, обещают огромные гонорары, придумывают всякие уловки, дабы Донцова пришла навстречу, прикидываются представителями пресса, просят об интервью, а в процессе беседы выясняется, что они не имеют никакого отношения ни к газетам, ни к журналам. Но уж нет. Находиться около подобного человека не следует. Я вскочила, и в ту же секунду увидела, как упомянутый мужчина подходит к столу. Делать нечего. Пришлось снова шлепнуться на стул. «Здравствуйте, Дашенька», — ласково произнес тот, кого мне абсолютно не хотелось видеть. «Рад с вами лично познакомиться». «Добрый вечер», — сквозь зубы процедила я, бесконечно злясь на себя за то, что вошла в сей кабак. Желание стало нестерпимым. Невидимая рука принялась толкать писательницу в спину. Кто-то шептал в уши. «Сматывайся отсюда, да поживей, не сиди, беги». Но ноги словно окаменели. Единственное, что сумела сделать, это повернуться спиной к мужчине в надежде на то, что он поймет. Дарья Донцова — полная хамка, невоспитанная баба, вообще никак не рада знакомству с ним. И тут передо мной на столе оказался чужой телефон, на заставке которого стоял снимок очаровательного мопса. Айфонов еще не придумали, но уже имелись трубки с фотоаппаратами. Все мое негодование вмиг испарилось. Я повернулась к издателю. «Какая красивая собака! Его зовут Черчилль», — объяснил тот. «Сейчас, когда Олег и его жена Наташа стали моими самыми близкими, лучшими друзьями, нет, родственниками, я знаю, что мопса они купили для дочки Леси. Она, тогда подросток, увлекалась детективами Дарьи Донцовой и очень захотела такого пса». Черчилль теперь главный герой моих детских книг серии «Сказки прекрасной долины». И в этих сказках есть Чихуахуа Антонина, которая тоже живет в доме моих друзей. Но в ту первую нашу встречу я ничего этого, конечно, не знала, просто пришла в восторг от фотографии. Мы стали каждый день обмениваться снимками собак. Два очень занятых на работе человека нашли для себя в водовороте дел «Короткое время для отдыха». Я приехала в гости... Расцеловала Черчилль, Антонину. Вроде случайная встреча в ресторане подарила мне таких друзей, о которых только можно мечтать. Олег, Наташа, их дочки Ксюша, Леся, зятья, а теперь уже и внуки — все они мои любимые, родные. Я счастлива, что они приняли Груню в свою семью. Спустя некоторое время Олег вдруг спросил, как ты относишься к православной вере? А я на тот момент уже бродила по разным храмам. Заходила внутрь, стояла у икон, искала радости, не находила ее. Почему меня тянуло в церковь? Не знаю. Просто иногда, возвращаясь домой после съемок или каких-то встреч, совещаний, я, увидав в окно купол с крестом, просила шофера, притормози, пожалуйста. И заходила внутрь. Иногда попадала на службы, просто стояла, ничего не понимая, слушала пение хора, а потом уходила. Думала ли я в тот момент о Боге? Нет. Просто в церкви мне остановилось спокойно. Правда, часто встречались женщины, которые делали замечания. С накрашенными губами в храм не ходят, юбка короткая, как не стыдно. Но меня это не обижало, не расстраивало. Я же сюда заглянула на короткое время, пусть говорят. Какого-то места, где захотелось бы остаться навсегда, для меня не нашлось. Потом Грушенька сообразила, что женщины, которые принимают записки, продают свечи, как правило, добрые. У них можно кое-что спросить. Хорошо помню милую тетушку из храма на Большой Ордынке. В его дворе находится магазин «Православное слово». Я вошла в церковь 7 июня. Почему? Просто потянула туда. На голове у меня имелся синий платок. Я взяла бланк записки и вдруг услышала тихий голос. «Не хотите зеленый платочек?» «У меня уже есть косынка», — ответила я. «Сегодня троица?» — смутилась женщина за прилавком. «Видите, все ветками украшено» зеленый платочек очень хорош для великого праздника давайте улыбнулась я поняв что мне не сделали замечания а хотели помочь и вдруг прибавила сделаю сама себе подарок у меня сегодня день рождения вы родились на троицу ахнула собеседница и тут появилась худенькая бабулечка у посетительницы сегодня день рождения улыбаясь сообщил ей женщина на троицу обрадовалась старушка Из алтаря вышел священник. Батюшка, батюшка! закричали обе тетушки. У нее сегодня день рождения. Мужчина улыбнулся. Поздравляю вас. Попроси благословения, шепнула бабуля. Я уже знала, что надо сложить ладони крестом и поклониться, поэтому проделала все правильно. Держите платочек, сказала мне так, кто стояла на свечном ящике. В подарок. Я ушла из этого храма с косынкой в руке, совершенно счастливая. Почему потом долго в него не заглядывала? Ответа нет. То, что Олег и Наташа — выцерковленные люди, я поняла еще во время моего первого визита в их дом. В особняке имелось много икон. Но разговоров о религии у нас ранее не заходило. Когда Олег поинтересовался моим отношением к православной вере, я ответила честно. «Александр Иванович ходит в храм в центре Москвы. Настоятель там отец Иоанн, он бывший студент мужа. А меня туда не тянет». Почему? тихо спросила Наташа. Я пожала плечами. Не знаю. Может, из-за того, что далеко ездить. Церковь в самом центре города. Факультет психологии, где работает супруг, неподалеку. Ему удобно в крапивинский переулок попасть. И у мужа, по воскресеньям, занятия они начинаются в районе обеда. Он утром уезжает на службу в храм, а потом общается с аспирантами. Олег улыбнулся. Здесь неподалеку в село Уборы. Там храм спаса нерукотворного образа. Его возводил боярин Петр Васильевич Шереметьев. Увы, он не дожил до окончания постройки. Работы завершились в 1697 году. В 1812 году храм разорили французы. А в 30-х годах XX -го века уже большевики из здания сделали сенохранилище. Возобновились службы в конце 90-х. «Воскресенье у нас храмовый праздник. Приезжай!» Что такое храмовый праздник, я понятия не имела. Но поскольку Олег меня позвал, решила отправиться в церковь. На следующий день пришлось встать рано. Служба начиналась в 8.30, а ехать мне следовало 40 минут. Поскольку в храме праздник, я выбрала красивое платье, платок, туфли на шпильках. Олег встретил меня у входа, народу внутри оказалось очень много. Мы прошли сквозь толпу, оказались около большого подсвечника — Стой тут, сказал Олег и ушел в алтарь. Я вздрогнула. Дежавю. Свято-Успенская Почаевская Лавра, незнакомый монах. Он провел грушеньку точно так же сквозь толпу, поставил у похожего подсвечника, исчез в алтаре. Служба шла своим чередом, хор пел ангельскими голосами. Потом священник начал читать очередную молитву. Все присутствующие опустились на колени. Я уже знала, что он на литургии случается момент, когда следует поступить подобным образом. Но в других храмах многие оставались на ногах, и Агрепина в том числе, а в уборах на полу оказались и старики, и люди среднего возраста, и молодёжь, и малыши. Неудобно же стоять в такой ситуации. Поэтому я повела себя, как все. Через короткое время прихожане поднялись, я оперлась рукой о пол, начала вставать, и тут в большой палец правой ноги словно ударила молния. Даже после всех операций мне ни разу не было так больно. Стоять на двух ногах я не могла, но не начинать же прелюдно плакать. Слова бабушки Афанасии Константиновны, которой она говорила маленькой грушеньке, «Мы никогда не плачем при посторонних», навсегда запечатлелись в моей памяти. И у прихожан праздник, рыдать совсем уж неуместно. Стараясь выглядеть веселой, я медленно попрыгала на одной ноге до окна и оперлась спиной о подоконник. Народ в этот момент массово пошел к причастию, на меня никто не обращал внимания. Потом я подождала, пока храм почти опустел, поискала глазами Олега, не нашла его и поскакала на одной ноге к выходу. Сил хватило добраться до свечного ящика, там нашлась скамейка, я села и перевела дух. «Что случилось?» — занервничала женщина, которая принимала записки. «Я не принадлежу к людям, которые жалуются незнакомым на свои беды, но тут неожиданно призналась». Ногу подвернула. Ой-ой! испугалась собеседница. Как домой пойдете? На машине приехала, объяснила я. У меня шофер, не сама за рулем. Но телефон в храм не брала, вдруг зазвонит. «Дионисий!» — крикнула тетушка, иди сюда. Около меня оказался худенький высокий паренек в черном одеянии. Я решила, что он священнослужитель. Что случилось? осведомился юноша. Ногу она подвернула, начала объяснять женщина. Идти не может. Мы с молодым мужчиной посмотрели друг на друга. Наши взгляды пересеклись. Я вздрогнула. Незнакомец смотрел на меня глазами монаха из Почаевской лавры. Внешне мужчины оказались совершенно не похожи. Тот, кто подарил грушеньке девятичинную просфору, крепкий, с крупным носом, широкими бровями, а Дионисий очень худенький. В чем душа держится? И возраст разный, и голоса не одинаковые, и цвет глаз тоже. Но взгляд... И у того монаха и у Дионисия во взоре имелось нечто такое необъяснимое словами. Они смотрели на мир как близнецы, как родные люди. Я растерялась. И тут к нам подошла невысокая женщина. Она сразу поинтересовалась, что случилось. Я окончательно растерялась. У незнакомки, как и у Дионисия, глаза того человека из Почаевской лавры. А нога моя стала болеть уже так, что сил терпеть нет. Тетенька на свечном ящике стала рассказывать о том, что случилось. Вторая незнакомка скомандовала «Денис, беги за водителем». «Да, хорошо», — кивнул парень и исчез. Потом женщина куда-то ушла, быстро вернулась с бумажным стаканчиком. «Выпейте святой воды». Затем она взяла меня за руку и что-то зашептала. Через короткое время боль притихла. «Вы мама Дионисия?» — осторожно осведомилась я. Вместо нее ответила тетушка, которая принимала записки. «Да, Маша — мамочка Дениса, как догадались». «Они очень похожи», — пробормотала я. «А мне всегда казалось, что нет ничего общего», — улыбнулась Маша. Я не стала говорить ей про глаза, а женщина на свечном ящике вдруг тихо спросила. «Знаете, почему ногу подвернули?» «Пришла в лодочках на шпильке», — вздохнула я. «Каблук помешал нормально встать, наверное, что-то вывихнуло». «Это Господь вам не велит из нашего храма уходить», — произнесла женщина. «Вы в следующее воскресенье не забудьте про службу». Я уехала в медцентр, где быстро поставили диагноз — разрыв суставной капсулы большого пальца правой стопы. Про туфли на каблуках пришлось надолго забыть. Даже сейчас, когда после травмы прошло много лет, она нет-нет, да и даст о себе знать. А в тот вечер я легла в постель с твердой уверенностью. Более в храм в селе Уборы Агрипину не увидят. «Теперь объясните мне, почему в следующее воскресенье, в единственный день, когда могу спокойно поспать, сколько хочу, я проснулась в шесть, поковыляла в гардеробную, нашла длинную юбку, кофточку, позавтракала и побрела в прихожую. Там порылась в шкафу, нашла старые кроссовки Маши. У дочери размер больше, чем у матери. Для больной ноги обувь идеально подходила» а со здоровой ступни норовила свалиться. Но я засунула в носок ком ваты и поехала в храм. На этот раз там оказалось меньше народа. Мой приход не вызвал никакого ажиотажа. На свечном ящике стояла стройная, красивая девушка. Она радостно заулыбалась. «Как ваша нога?» Я весьма удивилась и ответила «Спасибо, хорошо». «Глядя на ваши кроссовки, похоже, не очень», — тихо засмеялась она. «Меня Галиной зовут, а вас?» «Агрепина» ответила я и улыбнулась. «Вообще-то вы правы, болит так, словно о ступню мыши все время грызут». Святой водички попейте», — посоветовала Галя. «Помолитесь святому Пантелеймону». Где найти воду, я понятия не имела. Кто такой святой Пантелеймон, не знала. Но закивала и похромала к тому подсвечнику, у которого меня в праздничный день поставил Олег. Путь лежал мимо иконы, она словно притянула меня к себе. Я остановилась и начала рассматривать лик, недоумевая, Почему он кажется прямо родным? Через короткое время подошла Маша, мама Дионисия, и прошептала «Как нога?» Я хотела ответить так, как отвечаю всю неделю на телевидении и в издательстве. Спасибо, все хорошо. Но неожиданно призналась. Но ну, очень болит. «Садитесь на табуретку», — посоветовала Машенька. «Неудобно», — тихо возразила я. «Все же стоят». «Так у вас нога больная», — заморгала Маша и прибавила. «Лучше сидя думать о Боге» нежели стоя о ногах. «А что это за икона?» — поинтересовалась я. «Икона Богородицы Почаевской», — быстро ответила Маша. Я вздрогнула. «Почаевская? Монах? Большая просфора с дырками? Ничего не бойся?» В течение долгих лет лечения от рака молочной железы Гроня каждый день вспоминала эти слова мужчины в черной одежде. И вот теперь, придя во второй раз в храм села Уборы, увидела икону Богородицы Почаевской. «Сейчас служба начинается», — прошептала Маша. Я со всей доступной скоростью пошлепала к подсвечнику, возле которого неделю тому назад Олег поставил груню. В праздничный день я не увидела икону, около которой очутилась, но сейчас мои глаза направились прямо на нее. Земля ушла из-под ног, чтобы не упасть. Я схватилась за Машу, которая шла рядом. «Вам плохо?» — занервничала та. Я невоспитанно показала пальцем на лик. «Это же она! Ну...» Скорбная радость, икона всех скорбящих радость, зашептала Маша. Ее значение заключается в том, что дорога к Богу открыта для каждого. Богородица просит своего сына о снисхождении к нашим грехам, а Господь милостив, Он прощает нас, грешных, из глаз помимо воли хлынули слезы. Елена Ивановна, храм у метро, радость под куполом, отец Владимир, Лука. Рождество Христово, ангел прилетел, горит стол во дворе, ничего не бойся. Слезы лились потоком, я вытирала глаза и нос кофтой. В моей руке внезапно оказался стаканчик с водой, кто-то прошептал: "Под причастие идете?". Нет, тихо ответила я. Тогда выпейте, посоветовал женский голос. Я повернула голову и увидела красивую даму. Около нее стоял крепкий мужчина. Незнакомка протянула мне бумажный платок и сказала. Господь поможет, все управит. Я послушно осушила емкость, вытерла лицо, стала у подсвечника, и тут запел хор. В его составе имелись люди разных полов, но херувимскую песнь исполняла женщина. Когда из-под купола храма взлетел ее ангельский голос, я упала на колени и стукнулась головой об пол. Из глаз опять потоком хлынули слезы. Агрепина впервые в жизни плакала при посторонних. И мне было все равно, что пол, вероятно, грязный что на меня смотрят люди, что я, писательница и телеведущая Дарья Донцова, вытираю лицо рукавом кофты, потому что носовые бумажные платки превратились в мокрую труху. Женский голос пел, у меня в голове разворачивалась лента воспоминаний. Отец Владимир, шубка, как у матушки, спим с девочками на одной постели, лука, храму метро, священник с мертвыми глазами, монах из свято-успенской почаевской лавры, «Ничего не бойся, Господь тебя любит». «Девятичинная просфора», «Рак», «Ксения», «Отец Михаил», «Через год встретимся», «Моя сломанная в ресторана машина». Кто-то осторожно тронул меня за плечо. Я увидела женщину, она прошептала "Все хорошо». «Женя, Лена, помогите». Красавица, которая отдала мне бумажные платки, и крепкий мужчина быстро приблизились, поставили на ноги агрепину, отвели к окну, Темноволосая незнакомка сунула мне в руку пару конфет. Я прислонилась к подоконнику, успокоилась, потом поковыляла туда, где стоял мой подсвечник. Понимаете, это мой подсвечник. Никогда, никуда не уйду из этого храма. Если здесь такой же злой священник, как в церкви у метро, я останусь. Если здесь такие же вредные старушки, какие встречаются в других местах, я не уйду. Если меня отсюда начнут гнать, я врасту ногами в пол. Выкинут за дверь, запрут ее, влезу в окно, я никогда не покину храм спаса рукотворного образа в селе Уборы. Да, мне ехать до него почти час, но я буду стоять у моего подсвечника, что бы ни происходило в жизни. Я пришла домой. Понимаете, я наконец-то нашла свой дом. Здесь мои иконы.